Глава 41. Зэт открыл глаза, охнул и резко сел. Чья-то широкая ладонь уперлась ему в грудь и заставила снова лечь. "Спокойно, старик", произнес низкий голос. Зэт уставился на нависшее над ним лицо с твердой квадратной челюстью. Белые волосы до плеч свесились вниз, закрывая лоб. "Кого ты называешь старым, старик?" Пронзительные голубые глаза под внушительными бровями улыбались, как улыбались и губы. Странное лицо, подумал Зэд. От чего-то оно вызывает тревогу. Да, пожалуй, ты прав. Я буду чуть постарше тебя. Было что-то знакомое в этом лице, и внезапно Зэд догадался. Отбросив руки мужчины волшебник сел и ткнул тощим пальцем ему в грудь. Ты похож на Ричарда. Почему? Мужчина широко улыбнулся. Мы с ним родственники. Родственники? Проклятье. Зэт присмотрелся к нему. Высокий, мускулистый, голубоглазый, волосы такие же, если не считать седины. И это челюсть. Но главное глаза. Зэт всплеснул руками. Ты рау провозгласил он. Очень хорошо. Значит, ты знаешь Ричарда. Знаю ли я? Да я его дед. Густая бровь изогнулась. Дед? Мужчина провел по лицу широкой ладонью. Творец всемогущий, пробормотал он. Во что это баба опять нас отравила? Баба? Какая баба? Вздохнув, мужчина убрал руку от лица. и И снова улыбнувшись, поклонился. Весьма куртуазный поклон, отметил Зед. Позволь мне представиться. Натан Рал. Мужчина приосанился. Могу ли я узнать твое имя, друг? Друг. Натан постучал костяшками пальцев Зеда по лбу. Я только что починил твой пробитый череп. А это что-нибудь да значит?» Ну, может, ты и прав, проворчал З. Спасибо тебе, Натан. Мое имя З. А ты, я вижу, силён в целительстве, если все было так, как ты говоришь. Да, у меня была неплохая практика, с достоинством кивнул Натан. Как ты себя чувствуешь? Зэт прислушался к своим ощущениям. Неплохо. Даже, пожалуй, хорошо. Моя сила ко мне вернулась. Он застонал, вспомнив последние события. Грач, добрые духи, мне надо поскорее выбираться отсюда. Натан удержал его. Сначала нам нужно поговорить, друг. Во всяком случае, я надеюсь, что мы станем друзьями. К несчастью, у нас с тобой есть еще кое-что общее, кроме родства с Ричардом. Зед недоуменно моргнул. Например, Натан расстегнул воротник куртки, которая была вся покрыта засохшей кровью, и приподнял пальцем кольцо из потемневшего серебра у себя на шее. "Это именно то, что я думаю?" голос Зеда глухо зазвенел. "А ты, сообразительный малый. В чем я, впрочем, не сомневался? Иначе ты и не представлял бы такой ценности". Зед уставился в голубые глаза И что за несчастье нас объединяет? Натан протянул руку и коснулся чего-то у Зэда на шее. Зед быстро приложил пальцы к шее и ощутил холод металла. Ошейник был сплошным, без застежки. Что это значит? Почему ты это сделал? Натан вздохнул. Это не я, Зэд, это она. В дверях появилась низенькая полная женщина. С уложенными в пучок седыми волосами. Она держала за руку маленькую девочку. А, вижу, Натан тебя вылечил. Я рада. А то мы беспокоились. Ах, вот как, ровным тоном проговорил Зэд. Женщина улыбнулась. Да. Она погладила малышку по рысым волосам. А это Холли. Она притащила тебя сюда. Она спасла тебе жизнь. Кажется, я ее припоминаю. Спасибо, Холли. Я очень тебе признателен. Я рада, что вы поправились, ответила девочка. Я боялась, что Гар вас убил. Гар? Ты его видела? С ним все в порядке? Холли покачала головой. Он упал со стены вместе с другими чудищами. "Проклятие", прошипел Зэт сквозь зубы. Этот Гар был моим другом. гар Женщина приподняла бровь. Что ж. В таком случае мне очень жаль. Зэ гневно взглянул на нее. Что этот ошейник делает на моей шее? Извини, она развела руками. Но в данный момент это необходимо. Ты его снимешь. Она продолжала безмятежно улыбаться. Мне понятна твоя озабоченность». Но пока что ошейник должен оставаться на месте.